Мое нетерпение сыграло с нами дурную шутку. Мы прибыли к дому семейства Дайчер на полчаса раньше того времени, которое было указано на приглашении. С учетом того, что названные ужины принято опаздывать не менее чем на час, положение становилось еще хуже. «Ну и что будем делать?» – спросил Вашарий, выйдя из самодвижущейся повозки и глядя на закрытые ворота – за которыми скрывалась подъездная дорога. «Подождем немного или заявимся сразу». Я тоже выбралась на хрустки гравий и огляделась по сторонам. Мое семейство жило на окраине Микорона, Выкупив огромный участок земли рядом с широкой полноводной рекой под странным названием Кагайка, огромный дом, а скорее самый настоящий замок, высился в полном одиночестве – на обрывистом берегу, в окружении высоких деревьев. До ближайших соседей не менее получаса быстрой ходьбы. «Милое местечко!» – пробормотала я, заметив шуструю белочку в кроне ближайшего дуба. Она деловито грызла желуди, изредка поглядывая вниз любопытными черными пусинками глаз. «Мне тоже нравится!» – согласился Вашарий, взмахом руки отогнав наглую ворону, уже нацелившуюся сесть на крышу повозки. Никогда не понимал людей, снимающих тесные квартиры в центре города. Никакого уединения и отдыха. Громко чихнешь, из-за стены здоровья пожелают. Не то что здесь. Тишина, спокойствие. «Только если явится, какой маньяк, то помощи не дождешься». Не согласилась с ним я, невольно передернув плечами. Почему-то на миг стало не по себе. «Словно из леса на меня кто-то недобро взглянул». «Маньяк?» Вашарий хитро прищурился. «Хотел бы я посмотреть на маньяка, который рискнул бы навестить меня. Впрочем, ты же была у меня в гостях. Честное слово, легче крепость взять штурмом, чем ворваться ко мне без предупреждения». «Ты мужчина, к тому же маг высшего уровня подчинения, упорно стояла на своем я. Лично мне было бы страшновато обитать на отшибе» особенно с моей удачей наживать себе врагов на пустом месте. Вашари немного помолчал, задумчиво тронул носком ботинка ближайший камушек, затем поднял голову и в упор посмотрел на меня. — Кстати, Киото, — проговорил он, и в его взгляде опять мелькнул знакомый холодный блеск, который так напугал меня в доме убитого Ульрона. — Раз уж заговорили про маньяков. «Понимаю, что сейчас не время и не место обсуждать подобное, но коли мы явились так рано...» Я тихонько ругнулась себе под нос, уже предчувствуя, о чем он хочет меня спросить, и мой страх не замедлил осуществиться. «Я читал протоколы допросов Эльриона», — продолжил Вашарий, с интересом подавшись вперед и пристально следя за моей реакцией. «Он признался во всем, кроме одного...» По его словам, на крыльце дома Зальфии на тебя напал не он. И опять-таки по его словам, ты об этом прекрасно знала, верно? Я снова выругалась, на этот раз громче. С неподдельной мукой уставилась на ворота, которые все так же оставались закрытыми. Быть может, кинуться к ним и активировать заклинание вызова? Пусть любезные хозяева на расстоянии откроют их, и я помчусь к дому, надеясь, что при посторонних Вашаре не станет продолжать неприятный разговор. Правда, не хочется даже думать, как это будет выглядеть со стороны. И услужливое воображение нарисовало мне следующую картинку. Взмыленная, новообретенная дочь подлетает к крыльцу, на котором собрались все представители знатного рода. За ней, отчаянно сигналя, едет самодвижущаяся повозка. И к всеобщему удивлению разгорается шумная ссора. «Значит, верно», — по-своему истолковал мою реакцию приятель, вздохнул и покачал головой. «И как долго ты собиралась скрывать, что у тебя есть еще один враг, который жаждет твоей смерти?» «Я собиралась рассказать». Солгала была я, Вашарий насмешливо вскинул брови, и я нехотя поправилась. Точнее, не собиралась, ну, быть может, в нере бы призналась, но ну, не факт. В конце концов, теперь, когда меня защищает сила универсала, мне не стоит опасаться подобных нападений. «Даже универсала возможно убить при помощи магии!» Вашари недовольно скривил губы. «И это не так тяжело, как кажется!» Киота, ранее ты никогда не отличалась подобным легкомыслием в отношении своей жизни. Что изменилось?» «Я не хочу новых скандалов!» Глухо проговорила я, из подлобья, глядя на приятеля. «Если Дальшер узнает, что кто-то пытался меня убить, и этот кто-то не Эльрион, то он наверняка посадит меня под домашний арест, особенно после всего произошедшего здесь. Второй раз он не допустит подобного риска, хотя я и пыталась доказать ему, что не маленькая девочка». «Дальшера, ты опасаешься, а меня, получается, нет?» с обиженной ноткой переспросил Вашарий. «Я ведь тоже могу, организовать тебе арест. И далеко не факт, что домашний. «Давай не начинать старых песен», взмолилась я. «Вашарий, при всем моем уважении это мы уже проходили. Только рискни как-нибудь ограничить мою свободу, и нашей дружбе придет конец. Ты об этом уже знаешь, Дальшер пока нет. Но клянусь, что если он перейдет грань, то его ждет такой же серьезный разговор. Возможно, даже разрыв отношений. Однако... «К чему идти на конфликт? Легче избежать его?» «Обманув нас!» За меня закончил фразу приятель. «Утаив определенную часть правды, поправила его я». Лукаво усмехнулась. «К слову, вы поступили так же. Долго и вполне успешно пудрили мне мозги о недопустимости полного ментального сканирования». Вашаре недовольно цокнул языком, не найдя, что сказать в ответ. «Что?» Получил, мой милый товарищ? Не беспокойся, у меня достаточно хорошая память, чтобы помнить все твои промашки и при необходимости воспользоваться этим знанием. Хорошо, предположим. Процедил он сквозь зубы. Но, Киото, то покушение на тебя не шутка. Тебя действительно пытались убить и сделал это по-настоящему сильный маг. Если у тебя появился такой враг, Необходимо принять определенные меры к обеспечению твоей безопасности. «Вот и принимайте. Но без ограничения моей свободы передвижения». Огрызнулась я. Помолчала немного и добавила более миролюбиво. «Не переживай, Вашарий. В любом случае, мы с Дальшером скоро едем на Варий. Кстати, ты тоже любезно предложил составить нам компанию. Вряд ли преступник последует за нами в другой мир. А если и последует...» «Ничего страшного, ведь меня будут охранять два сильнейших маганерия, не правда ли?» Вашари отвел глаза и что-то проворчал себе под нос. Я уловила только упрямиться и пороть мало. Но продолжала мило улыбаться в лицо приятелю. Кишка тонка, чтобы хоть какую-нибудь угрозу в мой адрес осуществить. «Ладно», – пробурчал он, – «посмотрим». «И пообещай, что ничего не расскажешь Дальшеру». — попросила я. — Нет, я его не боюсь, но не люблю ссориться по пустякам. — Собственная жизнь для тебя пустяк? — с сарказмом переспросил приятель. — Не знал, не знал. А за не переживай. Он не дурак, сам все поймет, если не понял уже. Хватит одного раза перечитать протоколы допросов и сопоставить данные. — Ну, быть может, мне повезет? — неопределенно протянула я, надеясь на лучшее. Вашари ухмыльнулся и хотел было что-то добавить, но не успел. Мой мыслевизор издал тонкую приятную мелодию, и я приподняла палец, остановив приятеля. «Слушаю!» – проговорила я, уже предчувствуя неприятности. И они не замедлили начаться. «Киота, драгоценная моя!» – прошипел прямо в ухо Дальшер, находящийся сейчас за сотни и сотни миль отсюда. «Ты не желаешь...» Проясни для меня одну крохотную детальку. Так, сущий пустяк. «И что же тебя интересует?» – проворковала я, прежде кинув исполненной злости взгляд на вошария. Приятель уже понял, кто именно и по какому вопросу меня потревожил, поэтому самым наглым образом лыбился, явно наслаждаясь моментом. «Я тут проглядывал протоколы допросов Эльриона». Голос моего ненаглядного – Прямо-таки источал смертельный холод. Хотя сейчас царил теплый ранний вечер, невольно меня до костей пробрала дрожь. Похоже, Дальшер сейчас в таком бешенстве, в каком я его еще не видела. Возможно, оно и к лучшему, что он в данный момент находится так далеко от меня. «И что же?» – поторопила его я, когда пауза несколько затянулась. «Милый, вообще-то я сейчас не настроена на долгие разговоры». Мы с Вашарием стоим около ворот. «Ах, и этот мерзавец рядом!» Взревел Дальшер, обрывая мой жалкий лепет. В мыслевизоре что-то противно пискнуло, и он сам с собой переключился на громкую связь. «Ого! Я даже не подозревала, что такое возможно, а мой желтоглазый красавчик тем временем продолжил». «Вашарий, только не говори, что это прошло мимо твоего внимания. Покушение на Киоту — Которая случилась под носом у твоих идиотов, подчиненных, представленных охранять Зальфию. Это ведь сделал не Эльрион, и ты прекрасно об этом знаешь. Я ждал, сколько времени потребуется тебе, чтобы заметить данное несоответствие. Спокойно ответил Вашарий, прежде слегка подмигнув мне. Ждал? Я потрясла головой, оглушенная экспрессией своего сердечного друга. «Что же он так орет-то?» — смертельно раненым драконом взвыл. «Правда, я никогда не слышала даже обычных драконов. Этак я в самом деле решу, что не безразлично ему. Конечно, если прежде не лишусь слуха». «Ты обязан был немедленно мне сообщить!» Тем временем продолжал бушевать Дальшер. «Обязан был, слышишь?» «Ладно, почему Киота мне ничего не сказала, я примерно представляю». И мы с ней об этом еще серьезно потолкуем. Наедине. Но ты! Достаточно!» Изрядно утомившись от очередного выяснения отношений, рявкнула я. Даже сама не ожидала, что способна издать такой разъяренный вопль. Моментально воцарилась тишина. Стало слышно, как неподалеку возмущенно трещит сорока, видимо, жалуясь всем обитателям леса на шумных двуногих, пожаловавших под ее гнездо. Я помолчала немного, наслаждаясь произведенным эффектом и продолжила уже нормальным тоном. «Хватит, Дальшер. Мы все поняли причины твоего возмущения и довольны об этом. Хочешь поговорить со мной наедине о моем недопустимом поведении? Валяй, но прежде дождись моего возвращения. У меня нет ни малейшего желания выяснять отношения перед воротами дома семейства Дайчер. Не хочу, знаешь ли, портить себе настроение перед званым ужином, который, чую, и без того не доставит мне особого удовольствия. Но одну вещь я все-таки скажу тебе прямо сейчас. Не забывайся, ты далеко не властитель моей судьбы. В конечном счете будет так, как решу я. А я не имею ни малейшего желания сидеть дома, не смея высунуть и носа за порог. Пусть даже на меня объявят охоту все маги четырех миров. Ясно? Если желаешь, чтобы мне ничто не угрожало, лучше займись своими непосредственными обязанностями начальника магического департамента. Кажется, твое учреждение обязано обеспечить безопасность гражданам нашего мира. Отлично. Вот и посмотрим, насколько хорошо это получается у тебя и твоих подчиненных. Я замолчала, пытаясь отдышаться после долгой гневной тирады. Вашарий тоже не спешил нарушать тишину, глядя на меня с удивлением и как мне показалось уважением. Мысливизор издавал лишь приглушенный шорох помех магического поля. Пауза затянулась до неприличия. Я даже заволновалась, не хватил ли дальше Раудар. Все-таки вряд ли когда-либо прежде он получал подобную отповедь. И самое главное, от кого? От самонадеянной девчонки, которая рассорила его с семьей, и постоянно добавляет лишь проблемы. «Хорошо, Киота». Наконец, странно сдавленным голосом отозвался Дальшер. И я вздохнула с облегчением. Жив все-таки, и то благо. А он уже сухо продолжал, строго следя за малейшим проявлением эмоций. «Я обдумаю твои слова. Обсудим мои выводы по твоем приезде». И отключился не позволив мне больше ни слова вставить. Я вопросительно посмотрела на Вашария. И что это значит? Надеюсь, по прибытии домой меня не будет ожидать какой-нибудь неприятный сюрприз. Однако приятель лишь неопределенно пожал плечами. Мол, Киота, тебе лучше знать, какой будет реакция Дальшера. «Ну вот», — с нервным смешком произнесла я, поправляя и без того безупречную прическу. «Зато время убили». «Думаю, теперь мы не нарушим никаких правил приличия». Вашарий склонил голову, признавая мою правоту. Кивнул на повозку, предлагая мне занять место, я подчинилась. «Мда, хорошенькое продолжение отличного дня, ничего не скажешь». «Верно говорят, как встретишь утро, так и вечер проведешь». Сначала меня в очередной раз пытались убить. Потом я несколько раз поссорилась с Вашарием, и умудрилась наорать на Дальшера. И еще непонятно, простит ли он мне эту сцену. Все-таки характер у него, ого-го какой, закосит у дела, вспомнит про армию поклонниц, ожидающих его у порога, и поминай, как звали. «Ну и что?» – опять заговорил голос постоянных сомнений и неуверенности в себе. «Дальшер, в любом случае тебе не пара. Или ты веришь, что рано или поздно он сделает тебе предложение?» Вы счастливо проживете вместе много-много лет и умрете в один день? Сколько тебе лет, Киото, чтобы верить в подобные сказки?» Я откинулась на спинку пассажирского кресла, наблюдая, как перед повозкой медленно и торжественно распахиваются ворота. «Не хочу сейчас об этом думать. Сначала надо закончить одно неприятное дело, чтобы с головой окунуться в другое».